петух отвечает кукушке, но Владимир Лакшин делает в своей работе попытку отделить в нашем герое художника от идеолога-мыслителя, политика и рассматривать то и другое отдельно. Он пишет: "Как в политика и мыслителя, в Солженицына я верю мало". Примечание: на деликатном языке Владимира Лакшина "верю мало" означает скорее всего "не верю совсем". Так он пишет об одной сотруднице Нового мира. Твардовский любил её мало. Страница 134. Сотрудница эта была интриганкой, наушницей, и, судя по всему, Твардовский с трудом терпел её. Владимир Бушин. Сомневаясь в том, что через него даруется нам истина. Примечание. Из контекста ясно, что и здесь сомневаясь означает не верю. Владимир Бушин. Все позитивные идеи Солженицына отрывочные, случайные, сдуманные и насказанные чисто в миг, по настроению, без ответственности за слово. Короче говоря, можно понять, что как идеолог-мыслитель, провидец, Солженицын в глазах Лкшина полный банкрот. Что ж, критика можно поздравить. Гораздо более сложной картины там, где критик рассуждает о Солженицыне художнике. С одной стороны, он не знает удержу и меры своим восторгом, используя, кажется, весь регистр слачайших для писательского уха звуков. Замечательный талант, выдающийся талант, человек великого таланта, писатель, напоминающий былой гигантов нашей литературы, писатель великий, наделённый огромным талантом, гений, дерзко заглянувший в наше завтра, великие дети XX века, гении Значение этого писателя огромно. Гений. Сила лучших его книг необъятна. Гений. Великое дитя ужасного века. Гений и так далее. Из таких похвал естественно вытекает вывод. Его главные книги переживут всех нас. Какие же это книги? Много из написанного сложено нисным в самых разных жанрах. Критику совершенно не понравилось. В большом романе Август 14-го он одобрил лишь несколько глав, остальное не принял. Пухлый телёнок, по его убеждению, непременно забудется. Одна публицистическая вещь, а задачала и насмешила его. В другой он находит избыточное самодовольство и так далее. А ведь это всё тот же талант гигант, гений, всё то же великое дитя. В итоге Лакшин находит лишь три книги, которым, как он уверен, суждено бессмертие в веках. «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус» и «В круге первом». Повесть «Один день» Лакшин считает полнейшим воплощением полнейшего совершенства. Мы не будем повторяться и долго останавливаться здесь на том, что у других критиков, даже в целом и принимавших и одобрявших повесть, Ощущение полнейшего совершенства её не наблюдалось. Кои кто высказывал довольно серьёзные упрёки, больше того, имели место и такие, допустим, суждения: ценность политическая, а не литературная. Yorkshire Evening Press, 31 января 1963 года. О двух других произведениях, которым он даровал бессмертие, Лакшин пишет: Романы Солженицына в круге первом и раковый корпус я принял как торжество литературы и личную радость. Ну, личная радость вещь тонкая, прихотливая, чрезвычайно субъективная. Для кого-то репо ответить ух и сласть. Уже большая личная радость. Но из чего же критик заключил, будто вместе с ним торжествует и вся литература, если даже его затуманенный персональной радостью взгляд видел, что эти романы как выражает сон с присущей ему возвышенной деликатностью, не оказываясь воплощением полнейшего совершенства, что они не обладают художественной ёмкостью, в них не всё, не все сцены и лица безупречны. В другом месте, почему-то уже без присущей деликатности, он указывает конкретный пример неполного совершенства и не безупречности дешёвая карикатурность авиеты, одного из основных персонажей ракового корпуса. Главное, что так радовала критика в обоих романах, и в чем он, видимо, усмотрел торжество литературы, это многообразие свежих идей. Но позвольте, разве не было нам на медне объявлено, что именно как творец идей, как мыслитель Солженицын есть несомненный и полный банкрот? 16 ноября 1966 года первая часть «Ракового корпуса» Обсуждалось на расширенном заседании бюро секции прозы Московской писательской организации. Малый зал Центрального дома литератора был полон. Пришли все, кто хотел. На этом обсуждении нам тоже довелось присутствовать. Порой раздавались и похвалы Лохшинского толка, но они выGridViewли стороноваться. Так один прозаик, некогда подвязавшийся в критике, сказал: "Примечание" Все цитаты здесь приводятся по уже известному нам шестому тому собрания сочинений Александра Солженицына Владимир Бушин. Это выдающееся произведение. Более того, он поставил роман в один ряд со смертью Ивана Ильича Толстого. Но тут же, очень стараясь быть, как Лершин, возможно, более деликатным, о главном герое романа пресоко купил. Я не скажу, что Русанов представляется мне абсолютной удачей книги. Мне даже кажется наоборот. У оратора не достало мужества разъяснить, что абсолютная удача наоборот это абсолютная неудача. Ещё критик говорил так: карикатурное публицистическое порождение, филейтонный разговор персонажей о литературе, есть натуралистические излишества и так далее. В других выступлениях и о всём романе в целом И об отдельных персонажах, сюжетных линиях, коллизиях, то и дело раздавались такие суждения. Русанов написан слишком прямолинейно. Русанов излишне прямолинейен, однозначен, схематично и заданно. Меньше всего меня удовлетворяет образ Костоглотова. Другой важный персонаж. Схематичность, прямолинейность, однозначность – это не тонкий прием. Образ Авиэты не удался автору. совершенно неестественно чувство неудовлетворённости лучше это снять возникает ощущение какой-то неловкости не нужно было жену Русанова делать такой же предательницей это говорит о каком-то дотошности и скрупулёзности писания а не художественной силе натыкаешься на ненужную щегольскую образность я бы подумал надо ли Ефрема Подуева делать столь беспо беспощадно грубым нет художественной строгости вызывает протест памфлетность публицистичность очерковость публицистический перехлёст разрывается художественная ткань видна калька схема которая предшествует картине видна конструкция тут ещё очень много требуется работы не стоит выеденного яйца и так далее Так говорили на открытом, ничем не ограниченном обсуждении в присутствии автора Бакланов, Борщеговский, Славин, Медников, Венеченко, Коверин, Сорнов, Кабо, Асанов, Берёзка, Мальцев, Кедрина, все известные московские писатели и критики. Обсуждалась первая часть ракового корпуса и в новом мире. Там тоже прозвучали весьма резкие критические голоса. Так один член редколлегии сказал: "Автор даёт себя захлёстывать эмоцией ненависти. Вещь очень незавершённая". Другой вполне согласился. "Нет завершённости". Лакшин, видимо, спорил с такими оценками. А ещё романист двинул своё детище в Ленинград, в журнал "Звезду". Оттуда пришёл ответ, в котором говорилось в частности: "В Русанова вложено больше ненависти, чем мастерства". По прошествии времени, когда Сложеницын роман окончил, он не пожелал внести его снова в секцию прозы, а двинул сразу на самый верх – в секретариат Союза писателей СССР, предварив эту акцию письмецом по тому же адресу, где весьма решительно говорилось «Я настаиваю на публикации моей повести безотлагательно. Обсуждение в секретариате состоялось 12 сентября в в 1967 года. Наиболее деликатные участники обсуждения говорили в таком духе: есть места чисто церковного характера. Повесть может быть дописана, хотя и потребуется очень серьёзная работа. Там патологически пишется о болезнях. Это надо как-то убрать. Ещё надо убрать филитонную хлёсткость Ещё огорчает, но большинство здесь снялось гораздо решительнее определений. Много длиннот повторов натуралистических сцен. Всё это надо убрать. И вещь может идти при условии исправления рукописи. Тут предстоит ещё очень серьёзная работа. Особенно приходится возражать против плакатности, карикатурности. Очень много слабого. Как убого наивно и примитивно показаны некоторые персонажи. Вызывает отвращение обилие натурализма, нагнетание всевозможных ужасов. Своим письмом вы вымогаете публикацию недоработанной повести. Читал с большим неудовольствием. Раковый корпус – антигуманистическая вещь. Источник энергии этого писателя – в озлоблении, в обидах. Автор отравлен ненавистью. Просто тошнит, когда читаешь. а я б ему скидку не дал, я б его из Союза исключил. Примечание. Вот ведь еще когда раздавались голоса за исключение Александра Солженицына из Союза писателей в сентябре 1967-го, а его агенты выдавали ему эту за новость летом 1969-го, почти через два года. Ах, недотыки, Владимир Бушин. Так говорили писатели Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Алматы, Фрунзы, Ташкента, Ашхабада. Как видим, это не совсем совпадает с пророчеством Влахшина о бессмертии.